Матиас Гер Рогнер, я уже неоднократно пытался связаться с вами через редакцию, но мне сказали, что вы заболели. Это, на мой взгляд, не освобождает вас от ответственности. Будучи главным редактором, вы должны отвечать за публикуемые материалы даже в своё отсутствие. Почему ваши сотрудники позволяют себе сочинять подобные статьи? Почему вы допускаете, чтобы подобную дрянь ещё и печатали? Я крайне разочарован вами, герр Рогнер. Ведь вам не понаслышке известно, каково это пережить столь тяжёлую утрату, но именно вам хватает наглости после моей дочери мешать с грязью ещё и имя моей внучки. Хочу выразить в связи с этим своё возмущение и подчеркнуть со всей ясностью, и вы можете меня процитировать. Ханна вполне здорова как умственно, так и физически. Насколько человек может быть здоровым, учитывая обстоятельства. По причине нехватки витамина D в течение многих лет, рост Ханны несколько меньше того, что считался нормальным для детей её возраста. Верите вы или нет, но Ханна совершенно нормальный ребёнок. Она в состоянии держать ложку и не обляпаться при этом. Она не пускает слюни, умеет ходить в туалет. И даже моет руки после. Кроме того, врачи не обнаружили следов физического насилия. Её зубы в безупречном состоянии. Стоматолог даже вручил ей наклейку звёздочку. Вам вообще известно, что означает такая наклейка? Такие наклейки достаются исключительно, подчёркиваю, исключительно тем детям, которые очень хорошо чистят зубы. Ханна не изясняется звериными звуками. Напротив, У неё богатый словарный запас. По крайней мере, он превосходит лексикон в вашей газетёнке. Более того, Ханна говорит на четырёх иностранных языках. Если вам интересно, английский, французский, испанский и итальянский. Так что вы и ваши коллеги можете выбрать, на каком языке она может сказать, чтобы вы прекратили это непотребство. Моё возмущение последними публикациями не поддаётся измерению. и я настоятельно прошу вас урезонить их автора. Предупреждаю, что готов принять в отношении вашей газеты меры правового характера, если вы впредь позволите себе столь аморальное поведение. Со всей категоричностью Матиас Бек. Я тяну пару мгновений, прежде чем нажать «Отправить», вероятно, из-за Карин. Она сказала, чтобы я даже не пытался вступать в грязню с газетами, ведь мне по собственному опыту известно, какие они эти стервятники. И добавила, что мне следует поберечь сердце, что у меня есть дела поважнее, чем торчать в кабинете и строчить гневные и бессмысленные, выразилась Карин, письма. Но разве это возможно? Зомби-девочка и ребёнок-призрак, так окрестили Ханну в прессе. У них есть одно лишь фото, одно единственное, но в интернете заголовки к нему попадаются даже на кириллице и китайском. Я рад, что не могу прочитать этих заголовков. Мне достаточно зомби-девочки, жалкие писаки. Как будто нам ещё недостаточно пришлось пережить. Вот именно, сказала Карин, когда я сразу после завтрака собрался к себе в кабинет, чтобы включить компьютер. На столе между тарелкой с надкусанными тостами лежала сегодняшняя газета. Заголовок первой полосы напрочь сбил нам аппетит. Первое фото зомби-девочка из лесной хижины. О том и речь. Мы и так слишком много пережили. Карин произнесла это с присущим ей спокойствием, но по её взгляду я сразу понял, что она хотела сказать. Меня понесло не туда. Нам следует оплакивать дочь потому что так нам приличествует, или просто потому, что мы заслужили это после долгих лет ожидания и неизвестности, что мы прежде всего должны пережить то, что случилось в ту ночь 2 недели назад. Эту безжалостную моральную сумятицу, когда мы на несколько мгновений вновь обрели нашу Лену, чтобы тотчас снова её потерять. Так хотелось бы Лене. Таков был мой ответ. Это надламывает ей хребет каждый раз. На это ей нечем возразить, и она мгновенно затихает. Лена оставила нам бесценный дар, именно поэтому я жму отправить и направляю своё возмущение главному редактору ежедневной газеты. Какое всё-таки ужасающее чудо, жизнь, чудо, которое сотворила Лена. Ханна, Ханнихен Уменьшительно-ласкательные формы имени. Матиас зовёт Карин из прихожей, словно опасается, что я не услышу дверной звонок. Герд обещал зайти с новостями. По телефону Карин больше ничего не смогла из него вытянуть. Очевидно, Герд извлёк урок из того хаоса, который устроил в памятную ночь. Матиас, вновь доносится снизу голос Карин. Я немного отползаю в своём кресле. Тело Лены по-прежнему не найдено. Герт приехал. Я упираюсь ладонями в край стола и тяжело поднимаюсь. Для Карин это имеет большое значение. Ей хватило бы и несколько костей, безошибочно принадлежащих Лене. Для неё важно похоронить хоть что-нибудь, чтобы было место, где можно высадить цветы и поплакать. Я не представляю, как справлюсь, когда кто-то покажет мне кости и скажет: Вот это твоя Лена. Герц с коллегами исходят из того, что похититель зарыл её где-то в лесу, неподалёку от хижины. Однако они уже не рассчитывают найти её целиком. По всей видимости, в той местности наблюдается высокая популяция кабанов. В таком контексте не совсем уместно упоминать, что кабаны всеядны и могут растащить свою добычу на многие километры по округе. Кроме черепа добавил Герт. Его, как правило, оставляют. Череп для них слишком велик. Я едва не оступаюсь на лестнице от одной мысли об этом. Колени дрожат, сердце судорожно сжимается. Внизу Карин уже поставила ногу на первую ступень. Наверняка хотела подняться и посмотреть, куда я запропастился. Иду, иду, я слабо улыбаюсь. Карин быстро кивает. От возбуждения лицо и шея у неё покрываются красными пятнами. Герд уже сидит на одном из двухместных диванов. На столике перед ним стоит чашка кофе. Карин выставила хороший сервиз, белый с золотой окантовкой. "Сиди", я останавливаю Герда, когда он порывается встать, и сам сажусь напротив него. Карин присаживается рядом со мной на подлокотник. "Ну, что нового?" Герт набирает воздуха в грудь. Теперь нет никаких сомнений в том, что Лена проживала в хижине. Я замираю в ожидании кульминации. Впустую. Ну и это мы давно знали. Нет, Маттеус, мы предполагали. Есть разница. Знание базируется на фактах и доказательствах. Мы нашли два волоса вместе с корнями и отправили на анализ. Они идентичны с контрольным образцом, который взяли в своё время с зубной щётки Лены. Я вздыхаю и перевожу взгляд на Карин. Росказни Герда явно производят на неё впечатление. А эти ваши выверты с ДНК как-то помогут установить личность похитителя? Нет, отвечает Герд, и я вижу, как он сжимает челюсти. К сожалению, у нас ничего нет для сравнения. Очевидно, в базе данных не попадал его ДНК-профиль. Это значит, что у него нет криминального прошлого, по крайней мере, серьёзного. При мелких нарушениях, вроде обычной кражи, никаких данных не собирают. Или ему хватило ума, чтобы не попасться вам. Карин притрагивается к моей руке. Матиас. Я киваю в сторону Герда. Он у вас в руках, по крайней мере, то, что осталось от него. Вам известно, что он проживал в хижине вместе с Леной и детьми, вероятно, не один год. И при этом вы не в состоянии выяснить, кто он? Может, вместо того, чтобы потрясать пробирками, лучше как следует обыскать эту халупу? Поверь мне, мать, мы обыскали, притом основательно, и ничего не нашли, вообще ничего. Документов на его имя, чеков по кредитке или что там ещё? Вчера пришёл анализ ДНК, и мы работаем с ним, отрезает Герт. Я наклоняюсь вперёд и по неосторожности зажимаю локтем руку Карин. "Ты сам это сказал, Герт. У вас ничего нет". Вот о чём следовало написать Рогнору в своей газете: о неспособности сотрудников полиции, которые вот уже 2 недели кружат на месте подобно глупым щенкам, что гоняются за собственными хвостами. Карин освобождает руку и кладёт мне на плечо. Дорогой. У нас есть его ДНК, повторяет Герд. Ты же знаешь, сколько времени отнимают все эти процедуры. В реальном мире всё происходит немного иначе, чем в месте преступления, американский сериал о криминалистической службе, где за несколько секунд готовы шокирующие результаты. За несколько секунд, я смеюсь, Тебе напомнить, сколько лет прошло с исчезновения Лены? Чего нам теперь ждать? спрашивает Карин, вероятно, чтобы отвлечь меня. Но этому не бывать. Я верну Лену домой. Так он мне обещал 14 лет назад. Теперь моим утешительным призом, возможно, станет обглоданная кабанами кость или вовсе два волоса с корнями. Спасибо и на том, Зато и этот мерзавец достался им в целости, и всё равно им не удалось выяснить, кто он. Я чувствую, как у меня вспыхивает лицо в то время, как Герт рассказывает Карине о каком-то химическом препарате, который может проявлять затёртые следы крови. Впрочем, если говорить о лени, то её крови не обнаружилось в том количестве, которое указывало бы на опасные для жизни кровопотери. А как насчёт хижины, перебиваю я, У неё ведь должен быть хозяин. Такие сооружения нужно вносить в реестр. Герд вздыхает с видимым напряжением и поворачивается ко мне. Неясно даже на чьей территории находится эта хижина, баварской или уже чешской. В любом случае это приграничная зона, ничьей не земли. Официально там не числится никаких строений, и очевидно, никто и не знал о ней. Там такие заросли, что даже на машине не проехать. Господи, Герд, взрываясь я и вскакиваю. Растермашите эту Ясмин Грас. Неужели она прожила с ним 4 месяца в одной хижине и даже не знает его имени? Да она же вам просто в уши сыт. Герд также поднимается. Мы стоим друг против друга. Нас разделяет лишь журнальный столик и жалкие попытки Карин восстановить мир. Матиас, они делают всё. Фрау Грасс сказала, Герт игнорирует ее попытки, но в отличие от меня старается сдерживать голос, что похититель не называл своего имени. У нас нет оснований сомневаться в ее показаниях, а для детей он просто папа. Позволь мне с ней поговорить, увидишь, как быстро она вспомнит его имя. «Это безумие, Матиас, и ты сам это знаешь. Безумие, значит?» Разумеется, мы не позволим тебе давить на свидетельницу. Хороша свидетельница. Ты лучше других должен понимать, чем это может закончиться. Я раскрываю рот, чтобы ответить, но мне нечего сказать. Послушай, Маттиас, я более чем уверен, что в скором времени мы установим личность похитителя, но это не значит, что автоматически прояснится судьба Лены. Вы оба должны это понимать. Он вновь поворачивается к Карин, и ему хватает наглости улыбнуться снисходительно и придурковато. «Но мы делаем все, что в наших силах». Я хватаюсь за грудь, боль сдерживает мой тон. «Я верну Лену домой!» «Твои слова, Герд! Твои слова!» Короткими выверенными шагами я пересекаю гостиную в направлении прихожей. «Мне нельзя оступаться!» Только не сейчас, не здесь, только не при Герде. Да будь хотя бы причину, почему он отнял у нас дочь, бросаю я через плечо, уже стоя в проходе. И пару костей для Карин, чтобы ей было где высадить цветы. Я уже дотащился до лестницы. Кстати, Матиас, окликает меня Герд. Наши выверты из ДНК показали, что Ханна и Йонатан совершенно точно являются детьми Лены, Теперь ты официально дедушка. Мои поздравления. Идиот, бормочу я и осторожно поднимаюсь по ступеням обратно в кабинет.